Глава 20. Дом в скале. Наш корабль медленно плыл внутри астероида, лучами своих фонарей-прожекторов выхватывая из тьмы все больше новых подробностей. Мы с Норой уже смогли рассмотреть входной шлюз в базу, а ничем иным увиденное быть не могло, и это добавляло все больше вопросов. Честер, ты что-нибудь понимаешь? Спросила она. «Пока нет», — ответил я. «Но есть догадки». «Догадки есть и у меня», — хмыкнула нора «Делись», — предложил я. «Похоже...» — легко согласилась она. «Браун исценировал несчастный случай. Похоже, никакой ошибки не было вовсе. Модули, корабли, людей забросили сюда специально. В том плане, что это было запланировано. Вот только...» «Зачем?» — закончил я за нее вопрос и тут же сам на него ответил. «Видимо, Брал не хотел, чтобы об этой группе знали посторонние, в том числе и мы, участники экспедиции». «Но почему?» «План Б», — ответил я. «Если что-то пойдет не так». «Тогда что они сделают?» — удивилась Нора. «Не знаю». «Для этого нужно высадиться на станции и посмотреть, что у них вообще есть». «Что у них есть?» — хмыкнула Нора. «Не похоже, что тут люди есть. Чего уж об оборудовании говорить». Все время, пока мы ползли через пещеру, пытались вызвать на связь хоть кого-то, но стояла полная тишина. Никто не спешил нам отвечать, будто и нет здесь никого. «Знаешь, если здесь никого нет, это не страшно», — хмыкнул я. «Намного хуже, если бы здесь были люди». Нора ничего не ответила, но, уверен, она прекрасно меня поняла. «Будет намного хуже, если здесь не осталось людей, зато остались монстры». «А это что за хрень?» Внезапно мигнувшая, затем и вовсе выключившаяся освещение корабля, сигнализировала о том, что с нашим звездолетом что-то не в порядке. Однако спустя пару мгновений прожектора вновь зажглись. «Что это было?» — спросил я. «Не знаю, но сейчас проверю», — откликнулась Нора. Она вылезла из своего кресла, направилась к выходу из отсека. Уже стоя в дверях, она повернулась и бросила. «Честер, останавливай корабль. Мало ли что с ним случилось». «Лучше уж мы дальше пешком». «Угу». Я был полностью с ней согласен, и поэтому тут же включил передние движки, заставляя корабль остановиться, замереть. На всякий случай я активировал манипулятор и зацепился им за торчащие из станции балки. То ли что-то достраивать собрались и не успели, то ли так и было задумано. Как бы то ни было, но сейчас эти балки сыграли роль эдакого причала для нашего корабля. Теперь можно не бояться, что с ним что-то случится. Зафиксирован он надежно. «Честер, слышишь меня?» Похоже, я так увлекся текущими делами, что совершенно не заметил, как много времени прошло. А прошло предостаточно. Похоже, Нора уже успела осмотреть корабль и нашла поломку. Ну или что она там нашла? «Слышу», — откликнулся я. «Что там у нас?» «Плохие дела», — ответила Нора. «Генератора у нас больше нет». «Как нет?» «От таких новостей я прямо-таки опешил». «Вот так», — спокойно ответила Нора. «Корпус пробит, генератор поврежден». «Сильно?» «Ну, на мой взгляд, да», — ответила Нора. «Я бы сказала, что чинить тут нечего». «Черт по Ведь попадание этой каменюки мне не показалось опасным или сильным. Хотя, с другой стороны, корабль развернул, а значит, удар был внушительным. Нет, то, что корпус пробит, это я понял. Но что чертова каменюка сможет и оборудование повредить, да еще и так метко. Из всего, куда только мог попасть камень, мы прямо-таки джекпот сорвали. Но почему именно генератор? «Аккумуляторы целы?» — спросил я со вздохом. «Целы», — ответила Нора. «И даже заряженный процентов эдак на девяносто». «Так, уже хорошо. Есть шанс, что нам этого хватит, чтобы сбежать из астероидного поля. Ну а дальше...» «Дальше корабль придется бросить, летать на нем уже невозможно. Как же хорошо, что Техас отправился с нами». — Только подумай, что бы случилось, не будь у нас второго корабля. А что бы было? Застряли бы мы тут с Норой. — Ты остановил корабль? — меж тем спросила Нора. — Да. — Тогда отключай все, к черту, — приказала Нора. — Чтоб нам на обратный путь хватило. — Давай будешь возле шлюза, скажешь, выключу, — ответил я. — Отключай сейчас, — не согласилась Нора. — На скафе есть фонарь, так что... Как-нибудь доберусь. Я полностью обесточил корабль, выключил даже генератор гравитации. Мы-то сейчас с корабля уйдем, так к чему тратить энергию? Ладно бы корабль был в открытом космосе, тогда гравиплиты отключать было нельзя. А так, находясь в пещере под защитой толстых стен астероида, можно было ничего не опасаться. Да и тем более самое страшное уже случилось. Корабль, можно сказать, мы профукали. Закончив совсем, погрузив корабль во тьму, и отключил фонарь на своем скафе, выбрался из-за пульта и двинулся к шлюзу, где меня уже дожидалась Нора. «А что, пошли?» — спросила она. Я лишь кивнул, совершенно забыл, что она этого не увидит. Подплыл к внешним дверям шлюза, открыл их вручную. Спустя несколько секунд мы оба уже покинули корабль оказались в самой пещере. «А из кабины она кажется меньшей», — заявила Нора. «Я не мог с ней не согласиться. Пещера действительно была просто огромной. Наверняка здесь при желании можно было разместить всю нашу станцию, имея в виду раньше в том виде, в котором оно пребывало, когда мы его покинули». Свет фонарей медленно скользил по темно-серым стенам, выхватывая неровности, выщербленные ниши. И как только люди умудрились тут обустроиться. Мы с Норой двинулись к входу в станцию. Казалось, модули вырастают прямо из породы. Впрочем, может, так и было на самом деле. Может, перед тем, как закрепить модули, люди вбуривались в астероид, специально расширяли пещеру. А впрочем, нет, чем ближе мы были ко входу, тем больше я понимал, что в этой части пещера существенно сужалась, образуя такую нишу, и именно в этой нише модули и разместили. А что, вполне удобно. Модули закрепили в породу, подключили переходы посредством гибких коридоров, а не как делали мы с помощью отдельных модулей. С одной стороны, это делало станцию более уязвимой, а с другой, это было более удобно, чем в нашем случае. Тем более, здесь, внутри астероида, не нужно было бояться случайных метеоритов или просто космического мусора. Под толщей породы было безопасно. Единственное, что я совершенно не понимал, откуда обитатели станции брали энергию. Неужели просто гоняли генератор? Похоже на то, иначе я совершенно не представляю, как они обеспечивали себя электричеством. Солнечные панели в пещере бесполезны, а на поверхности астероида продержится недолго. С тем обилием камней, летающих поблизости, их разломало бы в считанные часы, если и вовсе не в считанные минуты. Мы добрались до входного шлюза. Магнитные подошвы на наших скафах тут же прищелкнули нас к полу. Нора перекинула со спины ЭППО, уперла приклад в плечо и навела оружие на вход. «Готово», — сообщила она мне. «Открываю», — отозвался я и дернул рычаг аварийного открытия. Двери разошлись в разные стороны на несколько сантиметров, я ухватился за одну из створок и потянул ее на себя. Не без труда, но мне удалось открыть двери. Наши фонари тут же выхватили из тьмы все, что было за дверями. А внутри, как и ожидалось, никого и ничего. Метров семь длинной коридор, являющийся переходным шлюзом в саму станцию. Мы с Норой прошмыгнули внутрь, и я закрыл за собой дверь. Для этого понадобилось дернуть рычаг уже с внутренней стороны. Створки с силой захлопнулись, отсекая нас от пещеры. Ну и от корабля тоже. И вот мы уже у следующей двери, за которой находилась самостанция. Внутреннюю дверь не пришлось открывать вручную. Судя по всему, найденная нами станция не полностью обесточена, частично, или скорее уж, часть систем все же функционирует. Вот, к примеру, как система накачки воздухом шлюза. Как только воздух заполнил шлюз, внутренние двери, ведущие на самостанцию, распахнулись словно бы приглашая нас. «Чисто!» — объявила Нора и тут же добавила. «Странно, почему света нет? Почему станция обесточена?» «И тем не менее здесь есть воздух, пригодный для дыхания», — заметил я, проверив приборы. Нора сделала шаг вперед и тут же под потолком включился свет. Нет, не вспыхнуло резко и неожиданно, не осветило всё помещение, но, видимо, сработал датчик движения или еще какая автоматика, определившая, что здесь, в этой части станции, есть люди. По очереди начали загораться лампы. Сначала включились две боковые рядом с нами, а следом за ними все остальные. Выглядело это так, будто бы нам указывалось, куда идти, подсвечивалось. Я перекинул собственную ЭППО вперед, перехватил удобнее и сделал первый шаг. Мы с Норой шли осторожно, не спеша, прощупывая каждый метр стены потолка, словно бы ожидая нападения. На самом деле мы просто осматривали окружающие нас стены, пытаясь определить, есть ли здесь Доворары. Ответ нашелся спустя пяток шагов, и был он очень неприятным. Деварары здесь были. На потолке обнаружилось гнездо с личинками. Однако выглядело оно старым, заброшенным. Мы медленно продвигались вперед, и когда до следующей двери, ведущей следующее помещение, оставалось меньше метра, дверь вдруг ушла в сторону. — Надо же, автоматика работает. — Ну что же, так даже лучше, и... — Враг! Крик Норы заставил меня поморщиться, ее голос прямо-таки зазвенел в моей голове. Враг за дверью действительно был. Три или четыре тела лежали на полу, и стоило нам только переступить порог, как тела начали оживать, зашевелились, начали подниматься. Выглядели эти тела, мягко говоря, неважно. У одного вообще не было рук, зато у второго их было аж четыре. Еще одно тело и вовсе не имело конечностей, скорее уж человеческий обрубок, лишь по чужой злой воле способный двигаться, шевелиться. Четвертое же существо выглядело более похоже на человека, однако спутать его с человеком было невозможно, скорее уж труп белесый даже с синюшным оттенком. Он успел подняться на ноги, повернул к нам свою голову и уставился все теми же мертвыми, совершенно ничего не выражавшими, глядевшими в никуда глазами. Больше ничего я рассматривать не стал. Эппо дернулась в моей руке, и сгусток энергии улетел монстра. Попадание пришлось точно в грудь. Энергетический сгусток с легкостью пропалил тело насквозь, заставил монстра зашататься. В следующую секунду его головы со страшными выпученными глазами, замерзшими, глядящими в одну точку, не стало. Меткий выстрел Норы попросту обезглавил тварь. Далее все произошло так быстро, что я и вовсе ничего понять не успел. Мы с Норой открыли огонь, наши попадания попросту рвали монстров на части, вот только не убивали их. Или же убивали лишь частично. Стоило только очередному выстрелу достичь цели, как тело падало и словно бы разбивалось на куски. Ноги, руки отделялись от туловищ, начали дергаться, извиваться, жить своей отдельной жизнью. И спустя несколько секунд этой агонии вдруг успокаивались, словно бы обретя свободу и цель. Синюшную кожу мертвецов изнутри пробивали лапки, похожие на паучьи, И твари начинали ползти в нашу сторону. «Огнемет!» — крик, наконец, достиг не только моих ушей, но и разума. Я спохватился, отбросил ЭППО, благо она была на ремне, переброшенном через плечо, и на пол оружия упало а продолжала висеть, удерживаемое этим самым ремнем. Поднял огнемет. По мгновение ока чиркнул зажигалкой, и на сопле огнемета появилось пламя. Пока небольшое, не опасное, скорее даже умиротворяющее, успокаивающее. Во всяком случае, меня. Однако, как только огнемет был готов к работе, всё резко изменилось. Ползущие к нам твари напоролись на огненную стену, и их отвратительный визг, шипение не смогли заглушить даже устроенные фильтры. Однако эти звуки не останавливали меня, а наоборот, лишь подстегивали я водил огнеметом из стороны в сторону, не давая монстрам ни единого шанса приблизиться к нам. и спустя пару минут все было кончено. на полу всего в нескольких метрах от нас бездвижно замерли опаленные черные останки человеческих тел. они уже не жили своей жизнью не выглядели как нечто чужеродное опасное. нет теперь это действительно были лишь остатки человеческих тел. разве что все портили подрагивающие оплавленные паучи лапки, торчавшие из оторванных рук ног, слегка подрагивающие, дергающиеся. Однако, даже неопытный бы понял, монстры сдохли, прожарились до хрустящей корочки. Так, как гнемет пока не нужен и тратить драгоценное топливо на нем пока необходимости нет. Вновь в моих руках и ППО, которую я тут же перезарядил, пока Нора контролирует коридор. Все, готов к бою. Но воевать не с кем. Все, что здесь находилось, все, что могло ползать, могло причинить нам вред, сдохло. Туда и дорога. Вперед, но осторожно, — приказал я, и мы с Норой синхронно двинулись дальше по коридору. Последующий час прошел в относительном спокойствии. Больше никто нам не попался на пути. Никаких тел, ни живых, ни мертвых мы не встретили, что не могло не радовать. Единственное «но». В одном из коридоров мы обнаружили оружие. Довольно-таки необычное, чем-то похожее на наше ЭППО, но при этом очень сильно отличавшееся. «Это еще что такое?» Я присел, поднял странное устройство и осмотрел его. Нет, это не ППО. Тогда что? Я щелкнул магазин и оглядел его. Внутри патроны. Но не такие, какие я привык видеть на земле. Похожие, но все же чем-то разительно отличавшиеся. А, а а черт. Я понял. Это же оружие, которое нам показывали, разработка другой страны. «Ну точно. Наши ЭППО были полностью энергетическим оружием, а это...» «Это гибрид. Кинетика, но только вместо пороха здесь...» «Честер». Я поднял голову и обомлел. Мы с Норой находились в модуле, который нельзя было назвать коридором. Просторное помещение метров пятнадцать длиной и пяти-семи шириной. Мне оно казалось чем-то вроде буферной зоны, перехода ведущего к центру базы, куда мы и спешили. Там впереди за дверью, по идее, должен был находиться либо генератор, либо... Что у них здесь? Может быть, даже реактор? Кто его знает? Командный центр мы нашли, однако он был мертв и пуст. Ни тел, ни монстров, ни рабочих терминалов. Все было выключено и заглушено. Поэтому мы отправились искать сердце станции, чтобы запустить его, получить доступ к терминалам и, как я надеялся, узнать, что здесь случилось. Так вот, впереди нас в метрах пятнадцати была дверь, и сейчас она была распахнута, из проема лился яркий белый свет, а в самом проеме стоял стояло существо. Назвать его человеком я не мог вообще никак. Скорее уж оно походило на здоровенную обезьяну, вроде гориллы. Такое сходство пришло мне в голову потому, что существо стояло, опираясь на передние, мощные, явно сильные конечности, в которых с легкостью угадывались человеческие руки. Однако руки уже довольно сильно изменившиеся, усилившиеся. Голова существа была низко наклонена, лицо, если оно было, глядело строго в пол. Однако я был уверен, что оно нас видит. Вот его абсолютно лысый череп, как в свое время и у Филча, раскрылся, явив нутро пасть, украшенную несколькими рядами острых мелких зубов. Существо медленно, аккуратно, не спеша переступило порог. Ушло чуть в сторону, словно бы давая возможность полюбоваться им. Не знаю насчет полюбоваться, но я все же замер, рассматривая его. А все дело было в том, что никаких задних конечностей у монстра не было. Или что правильнее все же были, однако было их слишком уж много. Пять, может шесть. И представляли эти конечности огромные страшные лапы, как у насекомого. Мы с Норой, не сговариваясь, тут же открыли огонь. Удивительно, но тварь умудрилась извернуться, уйти от первых выстрелов. А вот дальше ее везение кончилось. Несколько точных попаданий заставили ее завизжать, опрокинуться на пол, начать кататься. При этом ее задние лапы с такой силой били о стены потолок, решшочатый полу что даже отсюда я видел вмятины вместо очередного выстрела моя винтовка просто щелкнула, сигнализируя, что зарядов больше нет. я моментально сменил магазин установил новые аккумуляторы, однако не стал вновь открывать стрельбу. во-первых, хоть тварь и была жива, было видно, что это ненадолго. Она так и стояла не пытаясь переблизиться в позе горила опершись на передние лапы. Я без труда смог разглядеть в ней несколько сквозных отверстий, чьи края были обожжены. Ей конец. Как она, правда, все еще стоит? Загадка. И во-вторых, я бы с удовольствием открыл огонь, однако частая стрельба привела к тому, что система охлаждения на моей винтовке уже не могла справиться с нагрузкой. Оружие в прямом смысле дымило, и я понимал, что если не дать ему остыть, Один-два выстрела, и я останусь без своей верной ППО. Она попросту расплавится, и если не целиком, то ствол точно. Стрелять не пришлось. Тварь уже явно обессиленная, израненная, все же попыталась сделать шаг в нашу сторону. Однако получилось у нее это крайне неуклюже, неловко. Никакой грации, как ранее, уже не наблюдалось и в помине. Тварь оступилась, распласталась на полу. А Нора, в отличие от меня, в смерть твари, не верившая и совершенно наплевательски относившаяся к своему оружию, пустила в монстра несколько залпов. Вот и все. Теперь тварь точно мертва. «Она что, в реакторе жила?» — спросила Нора, перезаряжая оружие. «Где?» — не понял я. «Там реактор!» — она указала в сторону двери, откуда заявилась тварь. И этот монстр пришел оттуда. И черт с ним, тяжело вздохнул я. Главное, если ты права, наконец-то включим станцию.